Глава третья. Дела семейные. Не трогай это. Почему? Это не твоё. С хорошим человеком всегда надо делиться. Добравшись наконец-то до моей родимой избушки, с удовольствием выдохнула. Так тут тоже надо поставить проветривание, а то такая духота на улице, дышать нечем, подумала, сделала. обрав документы в ящик, я, потеряя ручки, открыла потайную дверь. Да-да. А вы что думали? Избушка-то с сюрпризом. Где нам по-вашему химичить заклятия? Не на кухне же. Моему взору предстало небольшое помещение с немного тусклым светом и огромным количеством стеллажей, на которых с левой стороны красовались мои лапочки баночки с разными травами и ингредиентами, а с правой стороны старинные книги. В середине всего этого пыльного безобразия стоял стол и стул. Это было моё самое любимое место. Теперь уже моя лаборатория. Здесь можно создавать любые артефакты и химичить с новыми творениями. Даже запах сырости в данном помещении придавал ему ещё больше шарма. Конечно, мной изучены ещё не все зелья в этой комнате, ведь большинство из них мне пока не нужны. Да и нельзя было экспериментировать. Лицензии-то не было, а бабушка запрещала к ним даже прикасаться. Но теперь-то доступ у меня есть, и бабушки рядом нет. А-ха-ха, мои сладенькие. Как долго я вас ждала? Стрепетом погладила переплёт одной из книг. Ох, не знаю, сколько времени провела в своей лаборатории, но осталось довольна. Разумеется, для начала я принялась изучать книги по неизвестным мне зельям, чтобы знать, каков их эффект и что с ними можно делать. Увлечённая своим занятием и совсем не чувствуя усталости, мне сразу сообразила, что кто-то отчаянно ломится ко мне в избу. Это кто ещё посмел? Я бы плюнула на этого неудачника с высокой колокольни, но стуки всё никак не прекращались. Да кто ж такой бессмертный-то? Недовольно отодвинула массивную книгу Запрещённые магические зелья том 2 и поплёлась к выходу. Открыв двери сбы, я злобно рявкнула: "Чего надо?" Бабка, которая и тарабанила в мою дверь, отпрыгнула от меня как ужаленная. "Батюшки, святы чур меня!" Бабка в красном платке и сарафане три раза перекрестилась и сплюнула через левое плечо. «Неужели так плохо выгляжу?» «Я спрашиваю, чего надо?» «Чего-чего? Знамо чего?» — заворчала бабка. «Уж вторые сутки жду, когда вы дело свое сделаете». «Какое дело?» — не понимала я. Усталость навалилась, как гром среди ясного неба. А вот ей-богу, сейчас срухну и засну недели на две. Ох, не стоило так засиживаться в лаборатории». Бабка всплеснула руками. Совсем молодёжь расхлябистая стала. Эх, где же наша Клавдия? Так, не гундите, помассировала виски. Заходите, сейчас всё решим. Я отстранилась, пропуская бабку в свою избу. Бабка воровато оглядываясь, осторожно зашла внутрь. Ну ничего себе хоромы, поднаворовали и живот припеваючи, стала бубнить бабка, осматриваясь. Так, присядьте. Я сейчас вернусь. Не слушая её, громко сказала и направилась в свою лабораторию. Мне срочно нужен эликсир восстановления жизненной энергии, иначе просто рухну от усталости, которая с каждой секундой всё большим грузом давит на меня. Есть у моей лаборатории одно не очень хорошее воздействие. Время, проведённое в лаборатории, останавливается, и ты совершенно не чувствуешь усталости, но стоит только выйти из неё, Как всё это время, что там провёл, наваливается на тебя по полной. Так что, если засидеться в ней недели на полторы, то можно выйти и упасть замертво. Ведь как у человек сможет продержаться больше недели без еды, питья и сна? Надо будет проработать это обязательно, а то я так могу увлечься, что плохо становится от одной только мысли об этом. Вон уже двое суток пропустила, оказывается. Провела рукой по стенке. Заработал механизм, и потайная дверь открылась. Отдалённо услышала вздох бабки. Ну и пусть смотрит. Мне не до неё сейчас. Всё равно она войти сюда не сможет. Эта потайная лаборатория отзывается только на кровь нашего рода. В противном случае хоть стену проломи. Ничего не появится. Опираясь на стеллажи, нашла нужное снадобье и залпом выпила. По организму пробежала тёплая энергия. Сейчас восстановлюсь и буду как огурчик. С каждым шагом к бабке я чувствовала себя всё лучше и лучше. "Ну что там у вас?" обратилась я к бабке, встав напротив неё и облокатившись о стену. Бабка вздохнула. "Молодёжь. В общем, меня зовут Клавдия Никитична. Я заполнила заявку у старосты 2 суток назад, заплатила мзду. Вот чек также имеется. Обещали мне всё по высшему разряду. Но сколько же ждать можно? Какую заявку? Какую мзду? Я-то не в курсе. Начала закипать. Как не в курсе? Я давича как всё подписали своими глазами видела, как паренька к вам послали с посланием. Вздохнув, попятилась к выходу. Открыв дверь и оглядевшись, так обнаружила письмо, которое уже затерялось между ступеньками. Совсем недовольная, вернулась к бабке, развернув письмо, прочла. Задание номер 1. Заказчик Клавдия Никитична. Суть заказа продление заказа 345. Вывод стада на пастбище и возвращение в загон без сопровождения людей. Что ж, я была не в курсе этого заказа. Почему же вы просто лично не пришли ко мне? Уставилась на бабку. Так, так, просто взять и прийти к медведи. У нас принято через старосту. Приходишь, мзду оплачиваешь и ждёшь. И сколько вы заплатили? Приподняла бровь. Три серебряника. Я почесала затылок. Три серебряника это очень неплохая сумма за такое плёвое дело. Даже как-то неудобно перед бабкой стало. А сколько продлился прошлый заговор? Так сезон ровно и продлился. «Всего-то? Хм, ладно. Раз меня так подставили, сделаю вам на семь летних солнцестояний, может, даже и на дольше продержится». Бабка округлила глаза. «А вы сможете?» «А чего ж нет? Только принесите мне все ошейники вашего скота сегодня, а завтра можете уже забирать». «Ошейники?» А прошлую ведьма сама к скоту приходила, ворожила минут 5 и всё. А задачилась бабка. Ну, то ж другой заговор обычный. А если у вас котина помрёт или поменяете на новую, опять ворожить, что ль придётся. Так удобнее и вам, и мне. Несите, жду. Как только мы с бабкой попрощались, спустилась в свою лабораторию, взяла маленькую склянку нужного мне зелья и поспешно вышла. Не эту ж надолго, пока я там оставаться не намеренна, а то так всё в жизни пропущу. Минут через 40 мне в избу постучались. Открыв дверь, строго поглядела на мальчонку лет 10. С собой он притащил тележку, нагружённую ошейниками. Кивнув мальцу, подтвердила, что завтра ближе к обеду может прийти забрать готовые. А то знаю я их, как проснутся в 5:00 утра, так и припрутся меня будить. Дальше мне потребовалось минут 30, чтобы все ошейники разложить на траве, полить каждый капелькой зелья и прочитать заклятие. Нет, зельем, конечно, можно было и не поливать, но оно: "Заговорённое на урожай и здоровье, пусть моё первое дело будет блестящим". Мне же репутацию надо создавать, чтобы люди шли время от времени. Закончив дело, пошагала спать смело. Проснулась я с чугунной головой. А как вы думали? Если не спать несколько суток и потом лечь на небольшое время, легче будет. А вот ни фига. Выпив свою настойку и почувствовав себя намного лучше, принялась ждать бабку. К слову сказать, у меня, как и у любой ведьмы, чуйка. И проснулась я только потому, что чувствовала, что за заказом скоро придут. Вот и в этот раз не ошиблась. Буквально через пару минут в избушку робко постучались. Открыв дверь, немного растерялась. На пороге стояла баба Клава и вчерашний мальчуган. Но растерялась я не от этого, а от того, что в руках у бабки была большая корзина чудно пахнущих пирожков, а у пацана огромный кулёк чего-то наверняка не менее вкусного. "Госпожа ведьма, мы за заказом пришли, вот гостинцев тебе принесли", улыбнулась бабка. "Фейтко вчера прибежал, сказал, что всё вам отдал и сегодня прийти можно". Я посмотрела на бабку, на мальчуга, на который оказался Федькой, и, отступив, жестом пригласила в дом. Пока ставила чайник, шустрая бабка уже разложила на стол свои угощения. А разложить, право слово, было что. Ещё горячие пирожки, что манили своим превосходным запахом, пятилитровая бутыль молока, два десятка яиц, тарелка блинчиков и две банки варенья. Ох, уже люблю этот народ! Ты прости, ведьмочка, что накричала на тебя. Я ж не знала, что ты, не знала про заказ. Вот, отведы наши угощение. Уж чем можем, улыбнулась баба Клава. Фетька, явно облизываясь, из последних сил старался не схватить тёплый пирожок. Я ухмыльнулась. Ну что ж, давайте тогда пить чай с вашими вкусностями. Ура! крикнул мальчишка и схватил таки пирожок. Пили чай мы молча. так как рот был занят поглощением вкусностей от бабки. Пирожки были просто превосходны. Малиновое варенье я обожаю. Блинчики вообще не описать. В общем, обожралась так, словно это был мой последний день. Съела прям ну очень много, даже бабка удивлённо косилась в мою сторону, когда я заглатывала очередной блин с вареньем. Нет, ну а что вы хотели? Во-первых, надо было восстановить запас сил после вчерашнего... Да, ещё и после лаборатории. А во-вторых, ну уж очень вкусно было, и пусть я лопну. Вот. Девочка моя, ты вообще кушаешь хоть что-то? А вон как налетела, голодная, что ль? Я промолчала что-то неразборчиво и неуверенно кивнула. Обсуждать с бабкой свои дела не хотела. Да и продуктов-то не напослась ещё. Полки вон пустые, так что можно сказать, что и голодала. Наевшись до отвала, откинулась на спинку стула. «Ох, спасибо, накормили, задобрили», — улыбнулась я. «А шейники для вашего скота вы, наверное, уже видели у входа». Бабка кивнула. «Так вот, они уже готовы, можете забирать. Я там сверху заговорила, еще на здоровье, да на урожай. А шейники действуют в радиусе метров пятьдесят. Так что все вокруг будет цвести и пахнуть. Ну и срок действия, как и обещала, на семь летних солнцестояний». Ох, спасибо тебе, деточка, баба Клава поклонилась. Уж вы выручила, так выручила. Схватив мальчугана, бабуся поспеменила к выходу. Подождите, окликнула её. А зарплата? Бабка нахмурилась. Так деньги-то старости отдала. К нему тебе и надо? Не знала, что ль? Нет, смутилась. Спасибо. Входная дверь закрылась, а я призадумалась. Это что ж получается? Запрос к старости, деньги старости, а претензии мне? На аферу какую-то похоже.